Глава 16. Узкий проход изворачивался и извивался. Они шли и шли по нему, казалось бесконечно. Настолько он изобиловал поворотами. Сотни, возможно, тысячи незарегистрированных и незаконных работорговцев держали тут свои рабские казармы. Точно так же поступали пираты, похитители людей и контрабандисты всяческих плотских удовольствий. В ходе своей работы Руис неоднократно бывал в различных рабских казармах Суука и в переправочных станциях. Но ничего из того, что он сейчас увидел, не показалось ему знакомым. Не помнил он и действующих больших казарм, укомплектованных охранниками-пунгами. Ему не казалось это странным или удивительным. Суук был крупной планетой, а Шарды инопланетные собственники Суука. Энергично сопротивлялись попыткам картографировать поверхность планеты. И это отсутствие информации ещё больше привлекало преступников, которые держали здесь базы для своих операций. Тут и там в стенах были прорезаны наблюдательные окошки. Окошки были древние. Их стекло было покрыто спекшейся пылью и царапинами. Но Руис мог видеть вполне достаточно, чтобы удивляться разнообразию товаров. В казармах были представители большинства рас. которых Руиз знал, были и такие, каких он никогда не видел. Большинство экземпляров относились к людям или человекообразным формам. Он увидел представителей ногтилий. Особи поменьше осторожно столпились вокруг своего главного на маленьком травянистом холме. Главным была в данном случае женщина с тощей фигурой, чем-то похожая на волчицу, с огромной гривой огненно-оранжевых волос. Цвет тех особей, что были поменьше, варьировал от центра к краям группки. Так что с внешней стороны оставались гладкие, светлые головы и пухлые, уязвимые тела. Главный витииствовал. Руис подивился тому, какой переливающийся узор представляла эта группа. Каждый жест главной женщины подхватывался теми, кто был младше в иерархии. Повторялся и переводился тем то находился снаружи. Он хотел бы остаться и посмотреть, если бы это было бы возможно. Вот где действительно были ценные экземпляры. Но охранники гнали его дальше. Каждая наблюдательная окошко было окном в чужой мир. Он увидел несколько мастеров клонов, которые славились в Норбапомге исполнением йодлей. Групку древесных гномов с мира Сакета. Большую коллекцию адаптированных к морским условиям человекообразных из океанского мира Челдера. Они плескались в огромном глубоком зеленом бассейне. И много-много разных других. Арабские казармы впечатляли обилием, разнообразием и размером. Когда они подошли к казармам, где содержались фараонцы, Руиз впал в подавленное и хмурое настроение. Окошко было сделано в стену прямо возле дверей в прогулочного двора. Ируис заглянул вовнутрь. Пока более крупный из охранников копался в сумке на поясе в поисках молекулярного ключа, который отпирал замок. Ландшафт внутри прогулочного двора имитировал небольшой оазис на Фараоне. Там не было ни полей, ни каких-либо ещё ловушек для желающих убежать. В центре прогулочного двора приютилась небольшая хижина, окружённая перистыми кронами деревьев Димвель. Дверь зашупела, поднялась вверх, открыв шлюз-проход, уставленный стеллажами для хранения провизии, одежды и прочего. С другой стороны шлюз был закрыт ещё одной дверью. "Маш вовнутрь", сказал охранник, ударив Руиза по пяткам нервной сетью. Руиз поминавался с преличиствующей скоростью. Как только они оказались внутри, второй охранник открыл стеллаж, вытащил оттуда грубую коричневую рубаху и швырнул её Руизу. Руиз надел её, а потом сандалии, которые ему дал первый охранник. Охранники осмотрели его. По-моему, выглядит как положено. А прочие, кажется, просили, чтобы им дали побрить головы. Второй охранник рассмеялся полузадушенным не то свистом, не то бульканьем. Ему казался ни на да натуральный лысый, выщепанный иперье. Не верится, правда? Руиза охватило беспокойством. Он надеялся, что больше никто не заметит, что ему не приходится выполнять этот своеобразный момент фараонского туалета. Его депиляция ещё могла действовать несколько недель. Но татуировки сотрутся прежде, чем депилятор прекратит своё действие. Вот и ещё одна проблема. Один из охранников коснулся контрольной панели. Первая дверь упала, и секунду спустя открылась внутренняя дверь. Охранники весело выгнали его из шлюза. Дверь захлопнулась за ними с лязгом. Руй стоял один возле двери, и исукское солнце немилосердно лупило его по голове. Он с любопытством оглянулся вокруг. В загон казалось покрывал примерно гектар пространства, более или менее округлого. Стены были высокими и гладкими, сделанными из того же толчёного камня, что и остальная часть. Верхняя часть стен была защищена переливающимися силовыми полями, которые простирались высоко над двором, загоном, образуя в воздухе кружевный узор. Там, где они пересекались с прочими полями, сияющий поля должен быть очень красивой ночью. Он пошел по тропинке к хижине в центре загона. Руиз решил и дальше притворяться невинным фараонцем, который случайно попал вместе с ними. Это давало ему возможность легко общаться со своими товарищами по рабству, собирать сведения, но самому не давать никакой информации. Он хотел подойти к их группе совершенно незаметно, и тогда стал бы ждать первой же возможности улучшить свою ситуацию. Каса концов это было его ремесло, которое он до сих пор применял с немалым успехом и сноровкой. Он покачал головой, всё-таки не в силах разогнать пессимизм. Аккуратно обходя жгучий пери диревьев, Руис обогнул заросли деревьев в Димвельтов и вышел на центральную часть загона. В полуденной жаре она была пустынной жаре. Но секунду спустя приземистый и полный человек с татуировками старшего по гильдии появился из одного из темных выходов в хижины. «Человек или демон?» – спросил он у Руиза голосом, хриплым от подавляемого ужаса. Руиз постоял молча, принял спокойную и дружелюбную позу, развел руками, чтобы видно было, что у него нет никакого оружия. «Больше, чем человек, меньше, чем демон, а может быть, наоборот, «Иногда трудно бывает сказать», — весело ответил он. Человек прищурился на Руиза, потом расслабился. «Это же продавец змеиного масла, судя по татуировкам и речам». В ответ на это утверждение с полдюжины прочих фараонцев высыпали в загон. «О да», — сказал Руиз, — «я продаю мечты. Но, увы, как раз сейчас мечтаний и снов у меня не осталось. А может быть, это тоже сон, а?» А край имери это куда более странный мир, чем те, которые мне доводилось посещать верхом на змеином масле. И верно сказала сташина гильдии Дольмайера, сказал тощий барин с одним слепым глазом и татуировками дрессировщика зверей. Я думал, что с роду не стану привычать к ни к обою подобного племени. Но он более приятное зрелище, чем эти серые бородавчатые кошмары. Они смотрели на Руиза усталыми красными глазами. Гонец Дольмаера заговорил: "Какова будет наша судьба? Ты что-нибудь слышал об этом?" Руис развёл руками, удивлённый и беспомощный. "А я-то надеялся, что вы мне скажете". Лисы у людей вытянулись. Постояв, параонцы повернулись и зашаркали обратно в хижину. Последний ушёл Дольмаера, который остановился и сказал добрым голосом: там жили себе скастовы. Дальмаера показал подальше на здание, на котором были следы того, что там долго никто не жил. Дважды в день демоны приходят и зовут нас есть. Ты должен будешь ждать своей очереди. Ну и дай всегда множество. Выражение очень сильной печали тронуло черты широкого лица Дальмаера. Вот только змінинного масла тут нет. Потом он ушёл, оставив Руиза одного на площадке. У Руиза было неприятное ощущение, что множество глаз следят за ним из тенистых дверных проемов, которые выходили на площадку. Там размещалась остальная часть труппы фокусников. Возможно, 30 или 40 человек. Мужчин и женщин, которые, работая с люками и перегородками, создавали иллюзию. Были под сценой, когда корабль-захватчик снялся с места и забрал их. Руиз пожал плечами и пошел к двери, показанного ему здания. Висячие ювелифибровые занавески, которые когда-то были повешены, чтобы не пропускать насекомых, были порваны в клочья и ни на что больше не годились. Он ототкнул их в сторону и вошёл. Внутри было темно и немного прохладнее. Какое-то время глаза Руиза привыкали к темноте, и он почувствовал, что хижина, к его удивлению, не пустует. Он отодвинулся в сторону от двери, Свет, из которого обозначал его силуэт, и всеми чувствами старался обследовать хижину. В дополнение к затхлому запаху пыли, старой кожи и древесины, он почувствовал тонкий запах органического вещества, запах болезни. Когда его глаза привыкли к темноте, Руис различил два ряда развалившихся коек. Одна из коек была занята. Руис осторожно продвинулся вперёд. Женщина на кровати лежала неподвижно. Потом болезнь на зашевелилась, заметалась, словно в бредовом сне. Слабенький стон вырвался из бледных губ Феникса. Рыс вздохнул и осторожно сел на ближайшую кольку, которая выдержала его вес, только несколько раз крякнув и треснув. Он долго сидел, глядя на её беспокойный сон, сон спасённой им женщины. Она была чем-то неестественным для его врагов. Источник подозрения. сосредоточивая их паранойи. Руиз был среди врагов, и очень легко было заразиться от этой женщины аурой подозрительности. Она была очагом распространения всего того, чего его враги боялись. Он какое-то время думал, не задушить ли ее. Никто не сможет сказать, что она не померла попросту от своих ран. Когда она умрет, возможно, его ошибку забудут. Потом Руис никак не мог вспомнить, когда именно он отбросил эту блестящую идею. Он смотрел на то, как она спит, смотрел, как на прекрасной линии её верхней губы появляется капелька пота. Смотрел, как её тёмные ресницы трепещут на прозрачной, воспалённой от жары щеке. Почти на уровне подсознания он изобрёл логическое объяснение тому, что он ничего с ней не сделает. Девушка уже вероятно была внесена в каталоги работорговцев. И её смерть или исчезновение напомнит им об обстоятельствах её появления на корабле. Наконец он положил руку ей на лоб и почувствовал, как лихорадка огнём горит в ней. "Слишком жарко", прошептал он, словно она могла его слышать. Он покопался в отбросах у задней стены хижины и нашёл высребленный пластиковый таз и кучу грязных тряпок. Он вышел из хижины, нашел кран с водой в специальном сарайчике. Внутри, в дополнение к традиционной ванне, были универсальные краны, такие, какие работорговцы устанавливали, когда не знали, какого рода руки будут у их будущего товара. Когда тряпки были выстираны до чисто, он отнес их обратно в хижину. Она слабо пошевелилась, когда он стягивал с нее рубаху. Но она была не просто во сне, она была без сознания. Работорговка должна была бы оставить прилипалу подольше, подумала Руис Аф. Он вымыл её, как только мог, а потом продолжал опять её прохладной водой. Он не чувствовал никаких сексуальных поползновений, когда проводил тряпкой по её прекрасному телу. Она была всё ещё слишком больна, чтобы быть красивой, слишком близка к смерти. Но в том, что он её касался, было более отвлечённое наслаждение. Это было такое ощущение, что он проводит рукой по прекрасной статуе. Кожа ее была гладкой, как полированное дерево. Все формы ее тела были столь совершенны. Шрамы от ее краткой смерти были всего лишь еле видны в сумраке хижины. Гелия-репликант будет все равно продолжать свое дело, пока они не пропадут окончательно. Даже ее рука заживала, вернув себе юный и прекрасный вид. Весь остаток дня она спокойно проспала. Время от времени Руис выжимал ей в рот струюку воды, используя самую чистую тряпку. Она могла глотать, и скоро её губы уже не выглядели такими пересохшими. Руис начал получать от своих усилий по выхаживанию больной смешанное с чувством вины удовольствие. Когда он сам понял это, в нём проснулся гнев на самого себя. Но он продолжал начатое дело. Она стала выглядеть чуть лучше, и сон ее стал спокоен. Когда наступил вечер, в загоне прозвенел гонг, и Руиз выглянул из хижины. Он увидел роботележку, которая неуклюже въехала на площадку, а за ней шел серый охранник, держа на готове нейронный кнут.